Но много хорошего, по большому, человеческому счету. Не жадный, точнее, добрый. Друга Ваську взяли в армию. Он посылает ему бандерольку. «С чем бы вы думали?» «С семечками». Васька там, в армии, по семечкам соскучился. Написал в письме, конечно, написал, между прочим, а Коля тут же откликается, идет на рынок, упаковывает бандерольку, торопится на почту. «Так получилось?» что второй его дружок Сережка попал на строительство. Живет в общежитии, и, как бывает, это порой никому нет до него дела в этом управлении. Вера Надеждовна вмешивалась, ходила в общежитие, разговаривала с воспитателем. Обратите внимание, помогите. Это же ведь легче легкого. Местком может выделить деньги. Декабрь, а парень в резиновых сапогах. Воспитатель общежития ничего не сделал. Уехала куда-то, и вот Вера Надеждовна видит, как Колька приводит сережку, достает из сумки ботинки, купил в комиссионке за десятку, отдает ему свою рубашку, свой свитер. Сережка не ершится, улыбается, но он надевает обновки, впрочем, без особых восторгов. И отсутствие лишних слов так берет за душу. Они ведь оба дед-домовские. И понимание товарищества у них такое. У Веры Надеждовны не наворачиваются слезы. Нет, она сдержанный и сильный человек. Лишь потом, спустя полчаса, неизвестно по какой такой причине, вырвется вздох облегчения. Задумается почему, и поймет неожиданно для себя, что в эту минуту размышляла, Бывает, для того, чтобы понять человека до донышка, требуется еще что-то. Давно знаком, много говорил, а малости этой, как соли в супе, все недостает. И у тебя ощущение какой-то зыбкости, неуверенности. Знать знаешь, но вот чтоб до конца, до дна за это не поручиться. Вера Надеждовна сама подарила мне эту малость. Почти полтора десятка лет она в доме, и вот однажды поманили ее пряником работать в межшкольном учебно-производственном комбинате, где, кроме прочих самых разных специалистов, готовят и воспитателей детских домов. А что, опыт большой, образование подходящее, она пошла. И тут же поняла. Пряник-то и мятный, и мягкий. Времени со взрослыми имеешь, которые к учебе тянутся. А все ж пресно стало, пусто, неинтересно. Тут она и добавила эту малость. «Что же это, я думаю, наделала?» Сказала Вера Надеждовна. «Я же из детства ушла». В этих словах ее не было никакой литературности. Под детством она разумеет детские учреждения, работу в них, работу с малышами и для них. Нет, сказала я себе, не уйду я из детства. И вернулась. Она вернулась в детство. В том-то и дело, что не в свое детство, а в детство, которому она очень нужна. Своими мыслями. Каждодневным заботничеством о маленьких, брошенных детях, брошенных только не ею. Сердцем своим, руками, делом, на тех самых великих весах справедливости выправляет она нарушенное равновесие, действует именем государства, верит, надеется, любит. Не зря добродетели эти женского, материнского рода. Участливость Последние годы, после того, как журнал «Знамя» напечатал мою повесть «Благие намерения», посвященную современному сиротству, Я объехал много детских домов и школ-интернатов. «Почему?»